Глава ш а я Новые фактики. Утром опять пришёл с завтраком туповатый толстый тюремщик. Ни слова о даркане, значит, не ставленник присмера, и к еде лучше не притрагиваться. Даже из миски с водой для омовения пить не стал. Если в прошлый раз такой мой поступок был неожиданностью, то сейчас отравители могли предусмотреть и этот вариант, так что лучше денёк с пересокшим горлом провести, чем синим трупом лежать, наглотавшись безвкусной отравы. Впрочем, даже не б е з в к у с н ы й раз расщедрились положить кусочек местного лимона, который услужливая память обозвала цедрием. Зачем он в умывальнике? Кроме как скрыть вкус чего-то лишнего, никаких версий на ум не приходит. К счастью, долго от обезвоживания мучиться не пришлось. В обед нарисовался патлок-болтун с полным подносом разных вкусностей. й р и л и к а р д ваш милсердие!» «Вот и снова свиделись. Слава Даркану-вершителю!» «Ты?» — облегчённо услышав пароль, спросил я. «Думал, сегодня тот жердяй меня охраняет?» «Беда с бабулом!» — грустно ответил патлок, заговорщицки подмигнув. н е сварение, съел что-то не то бедняга и слё. Франга а н т о с долго ругался на него, Тшу у через все отверстия, промывая и порошками лекарственными почве, приказал дней пять не вставать, и за место вина молоком отпаиваться. А я говорил этому проглоту, что не стоит господскую еду жрать. Простой живот, должен простую пищу потреблять, а не с разными заморскими приправами для высокородных. Уродился стражником. Хлебай казарменную похлёбку. Теперь из-за этого дурня мне ваш милсердие всю рундину вас обслуживать днём. А у меня очередная невеста в среднем городе скучает. Понятно. Убрал не своего. в и з б е ж а так сказать, «Случайностей», — присмер Жанир от меня. «Умеет ваш безгрешие грешить правильно, организовывая несчастные случаи?» Этот лекарь Антас, видимо, тоже один из людей Кангана Звейницила, раз разгневался на бабулы и сразу стал проводить реанимационные мероприятия, примерно догадываясь, какое несварение поразило Толстого. Хорошо, что тогда его лекарство не выдал. «А почему очередная невеста?» — весело поинтересовался я, вгрызаясь в толстую, жирную лапы то ли курицы, то ли индейки. «Так прошлое Драмиля с этой з а с т у к а л а Я ж думал, что на базаре зеленью т о р г у е т а она домой, с мясником к а в з а т ц е м припёрлась. Не иначе тоже рассчитывала, что я на службе. Лежу без портков, девка подо мною... Бледная затихарилась, д р а м и л и стоит, рот как рыба, разевает, а сказать ничего не может. То ли ругаться на меня, то ли оправдываться, почему мясницкая рука у неё под рубашкой отлёживается. Один кавзац не растерялся и драться полез. Было с чего. Я же это с его двоюродной сестрицей шашню закрутил. Намяли мы бока друг д р у ж к и тогда знатно. Потом, правда, помирились и мировую выпили. договорившись, что я не видел его, а он меня. У Кавзаца же тесть, не последний человек среди торговых, вмиг бы башку за гульбу отвинтил. С тем и остались. Я с новой невестой, мясник с непроломленной головой, а моя бывшая с тугим кошельком от мясника, чтоб молчала, значит, и все довольны. Ржал я долго. Не знаю, врет ли Болтун, но его итальянские страсти достойны постановки в театре. И часто ты, н е в е с т меняешь пройдоха. Третий раз за этот год. То я раньше со службы прихожу, то они, а то, как с д р а м и л и е й и оба сразу, словно хирк сглазил. Ничего, как найду приличную деваху, так сразу остепенюсь. А новая невеста что? «Неприличная? Пунцерия? п р и л и ч н о э т о она, конечно, приличная, но не тем местом. Я ж ее у ткача Ляса увел, который вместе с нею долго Минуису Пивовару топчан портил. А Минуису длинная, короче, и с т о р и и хотелось бы, чтобы не на мне она закончилась, когда отец п у н с е р и и наконец-то поймает очередного жениха на своей любвеобильной доченьке. н ну о и валил бы от греха подальше. «Каждый день себе так говорю, но больно девка сладкая. Вот еще рундин другую понежусь в ее объятиях и...» Хорошо устроился, хихикнул я. «Сегодня одна, а завтра другая. Ни забот, ни хлопот. А вы не сравниваете, ваше милсердие, простого борга с важным р е д г а н о м Неожиданно стерев бесшабашную улыбку, серьёзно сказал Патлок тихим голосом. «Кому даётся многое, с того и ответственность другая. Мне нужные люди поведали про ваши утехи. Опасны они. Если разобраться, то правильно Канган вас жить сосвету хочет. Дело не в дочке его больше, а в безопасности государства. Это в среднем городе Чих соплями обычными разлетается. а во дворце кровушкой брызнуть может. Да по всей стране. Что ж ты тогда меня оберегаешь, если правильный такой? Потому что привык умных людей слушать. Слушать и служить им. И вы тоже, Ри Ликард, поступали бы так же. Очень помогает целую голову на плечах носить. «Ой, простите меня, ваш милсердие, что разумничался не к месту», — снова нацепил тюремщик маску болтуна. «Внимаете, больно замечательно моим росказням, вот и забылся. А теперь мне пора. После этого лентяя бабула, чтобы его л ы с ы й голове в ши завелись, всегда столько дел, что присесть некогда. Но вы зовите, если понадоблюсь. Дверь попинайте, я и явлюсь». «Иди», — задумчиво ответил я. Спасибо за содержательную беседу. Интересно, девки пляшут по четыре в один ряд. И что получается? Много выводов из сегодняшнего представления, а именно так теперь представляется болтовня Патлока, сделать невозможно. Но кое-какие мыслишки проклёвываются. Первое. Местные нравы достаточно свободные. Во всяком случае, простые горожане пояса верности не носят. А если и носят, то имея запасной ключик при себе. С аристократией всё немного сложнее. Спрошу потом у Присмера Жанира, что к чему. Второе. Подковёрная возня у трона идёт полномасштабная. Человек-жреца может легко травануть Канганова-служаку. Пусть и не до смерти. но кто его знает, насколько далеко иногда заходят они в своем противостоянии. Уверен, что есть и другие группировки. Этими мыслями я поделился на следующий день с пришедшим Присмером. «Верно заметил», — согласился Жанир. «Семейные ценности вертунги сильны, но все меньше людей, строго хранящих их. Много денег в стране, возможностей». Да и торгаши со всего мира приносят не только товары, но и пороки. Мерты всех богов, даже двуликого хирга, пытаются сохранить равновесие в душах, но год от года все тише наш голос. Насчет противоборствующих сил ты прав и не прав одновременно. Конечно, и храмы, и воины с торговцами имеют свои виды, которые рьяно отстаивают. Но все едины в главном. Власть Кангана незыблема. Интересы свободного вертунга превыше собственных. Есть еще один клан. Вот тут все сложнее и тревожнее. Тени Бесцветного. Серьезная организация, опутавшая всю синцерию. Ни мы, ни даже Мархарат не можем с нею справиться. Туда входят исключительно преступники. Даже придумали себе несуществующего бога, которому истово поклоняются и убийцы с ворами, и закоренелые извращенцы, и нищие обманщики с остальными мошенниками. Гиргоп бесцветный имя ему, якобы рожден двуликим хиргом от самого себя, вобрав самую темную сторону отца-матери, и замаскировав ее от взора даркана-вершителя полной невидимостью. Бред полнейший, но многие страны под незаметным контролем теней, вошедших во власть через нечистых на руку аристократов. Постоянно вылавливаем, постоянно уничтожаем их ячейки, но все бесполезно. Вместо одной отрубленной руки бесцветного вырастают несколько новых. Захватить свободный вертунг — их давнишняя мечта. Вот с этим злом и стоит бороться, а наши склоки у трона не более чем игра, выгодная Кангану. Пока мы пусть и жестко соревнуемся между собой, кровь государства не застаивается, порождая новых талантливых воинов, торговцев и политиков. Ликкард имеет отношение к теням бесцветного? В лоб спросил я. Ты за этим, Жанир, так обхаживаешь меня? Не знаю. Но, как и говорил, допускаю подобное. Слишком Лик был близок по своей жизненной философии к ним. Последнее время это стало проявляться особенно отчетливо. И обхаживать. Ты не девка с хорошим приданным и намерец, чтобы вздыхать по тебе лунными ночами. Ты никто. Даже имя чужое носишь. Сможешь стать инструментом в моих руках? Замечательно. А нет? Тут извини. Безопасность Родины для меня важнее одной непонятной жизни. Даркан-вершитель хоть и приказал помогать тебе, но он не надсмотрщик над нашими деяниями, а лишь посмертный судья их. Я готов к любой ответственности. Я тоже, ваше безгрешие, и принимаю предложение о сотрудничестве. Думал про это много, времени в заточении хватает. Быть нужным — вот что двигало мною всю прошлую жизнь. Дела у вас, конечно, мутные, но если не соврали, цель приличная. А если соврал, с хитрым прищуром посмотрел присмер, Тогда я тоже готов предстать перед вашим Дарканом и понести полную ответственность за тот вред, что причиню одному его жрецу. Гадить по-крупному я умею, хотя и не люблю. Хорошую школу прошел. Учтите это на будущее. «И все-таки есть в тебе что-то от прошлого лика», после непродолжительного молчания добродушно ответил Жанир. «Наглость и неуважение к старшим». Может, оно и к лучшему. Ты, главное, не увлекайся сильно. Постараюсь. Спасибо за доверие. Ну, раз разобрались в очередной проблеме, то пора. Собирайся. Два вопроса. Куда собираться и... Вы смеетесь? У меня из вещей только вонючая солома. Отвечу на оба. Солому оставь, погорячился я. Идём в твою новую камеру. Вчера был у Кангана о той т Брелла з в е н и ц и л а Разговор получился тяжёлый, но травить тебя больше не собираются. Отрадно слышать. И ещё один вопросик по п а т л а к у б о л т у н у Понравился? — хмыкнул Присмер. Ты ему тоже приглянулся. Готовься видеть его рожу часто. Теперь он твой личный слуга. надсмотрщик и телохранитель. Не смотри, что с виду разгильдяй. Говорить может долго, но за всей шелухой слов лишнее скрывает отменно. Проныр и еще тот. Бабник, тут нечего сказать. Только всем нутром предан свободному вертунгу и мне лично. Кем бы я патлока не наряжал, от м е р т а х р а м о в о г о досмотрителя ласкового дома, публичный дом, «Везде справляется на отлично. Уникальный человек. Прислушивайся к нему хоть иногда». «Уже понял, что непрост», — согласился я. «Тогда нечего тут вшей кормить. Идём в более достойное место».